24.3. Стратегическое планирование. Планирование деятельности предприятий слагается из двух частей – стратегического планирования и планирование маркетинга. Основой является стратегическое планирование – управленческий процесс создания и поддержки стратегического соответствия между целями предприятия, его возможностями и шансами в сфере маркетинга. Стратегическое планирование осуществляется в определенной последовательности по следующим этапам – Программа предприятия, задачи и цели предприятия, планы развития хозяйственного портфеля, стратегия роста фирмы. У каждого предприятия имеется конкретная цель и соответствующая программа действий. Но с течением времени, под влиянием как внешних, так и внутренних факторов, эта программа может утратить целесообразность и экономическую эффективность. В этом случае следует вновь заняться поисками цели, предварительно поставив и ответив на следующие вопросы что представляет собой наше предприятие, кто наши клиенты, каким является наше предприятие, каким оно должно быть. Очень часто ответом на поставленные вопросы является разработка целевой комплексной программы, например, структурной реорганизации не только управления предприятием, но и производства. В программе должна быть очерчена сфера деятельности предприятий, во втором этапе эти программные задачи необходимо развернуть в подробный перечень целей для каждого эшелона руководителей, чтобы каждый знал, что конкретно он должен делать и за что несет ответственность. Так, чтобы приступить к оздоровлению окружающей среды, нужно использовать технологии, которые позволяют экологически чистым способом производить разные продукты. Страница 346-я. Этим требованиям отвечают, например, криогенные технологии, но криогенные продукты очень энергоемкие. Удельный вес электроэнергии в их себестоимости составляет 50%. Если учесть не только стоимость, но и дефицит электроэнергии, то криогенные технологии становятся вроде бы неконкурентно способными по сравнению с традиционными технологиями, аммиачными и фреоновыми, несмотря на все международные конвенции по запрещению фреонов. Следовательно, чтобы криогенные технологии стали конкурентоспособными, нужно решать следующую задачу – найти дешевый источник электроэнергии. Это следующая задача, которую предстоит решить. Такой способ реализации программы называют методом решения задач. Основным орудием стратегического планирования является анализ так называемого хозяйственного портфеля предприятия, под которым поднимается оценка всех производств, входящих в состав данного предприятия. Под производством может иметься, в виду структурное подразделение, ассортиментная группа, а то и какой-либо простой или марочный товар. Такой анализ дает возможность выявить различные по уровню рентабельности производства и принять решение о перспективу каждого из них. Предприятие может поддерживать свой хозяйственный портфель в готовности, укрепляя или добавляя набирающие силы производства, одновременно избавляясь от малорентабельных. Помимо оценки существующих производств, стратегическое планирование должно выявить, какими производствами предприятию желательно было бы обзавестись в будущем, в какие сферы направить свои усилия, то есть определить стратегию роста предприятия. Сделать это можно на трех уровнях. На первом уровне определяют возможности, которыми предприятие может воспользоваться при нынешних масштабах деятельности, когда не до конца использованы возможности выпускаемых товаров на существующих рынках, Например, редакция газеты решила расширить границы рынка и выйти к жителям области. Это пример так называемого интенсивного роста. На втором уровне выявляются возможность интеграции с другими элементами маркетинговой системы отрасли. Этот, называемый интеграционным, рост оправдан в том случае, когда у предприятия прочные позиции, или когда оно может получить дополнительные выгоды. Страница 347-я. Интеграционный рост достигается, если предприятию удается поставить под более жесткий контроль либо своих поставщиков, либо систему распределения, либо поглотить конкурирующие предприятия. На третьем уровне выявляются возможности, открывающиеся за пределами отрасли. Это возможности диверсификационного роста. Такой рост оправдан в условиях, когда возможности дальнейшего роста в рамках данной отрасли исчерпаны, или когда возможности роста за пределами отрасли выглядят предпочтительнее.